Прошлое Мирон Степа минут пятнадцать молча стоял у окна и смотрел на горы. Я не ждал, что ему понравится дом. Он был небольшой, без эксклюзивного дизайна и золотой сантехники. К тому же отмечен не на всех картах. Степка дважды уточнял путь, пока добирался на такси, поэтому я не удивился его вердикту. «Дом, говно, мир. Ты не мог забраться еще выше в горы?» «Не мог, а то бы забрался», — сказал я, посмеиваясь. «Такая глушь, кошмар!» — продолжал сокрушаться Степа. «До магазина минут десять на машине, а ближайший приличный ресторан вообще за сто километров. Нулевая инфраструктура, людей почти нет». в «Том и кайф, бро!» — Степан вздохнул. «Вино хоть есть у тебя?» «Чилийское», — продолжал я веселиться. Брат вздохнул еще громче. «Странно, что не простонал». «Нормальный карминер, Степ, я приготовился», — решил успокоить я этого гедониста. «Пойдем на улицу». «Красный, в такую жарищу», — ворчал Степа, но все-таки пошел за мной в уютной пикниковой зоне. Я оставил его ругаться на кресло-мешок, а сам вернулся за вином и закусками. За них тоже был готов огрести сполна. Степа не изменял себе в снобизме и пренебрежении. Он был верен своим привычкам пить дорогое и жить в роскоши. Обычно мы встречались в шикарных люксах лучших отелей. Удивительно, что он до сих пор не продал дом родителей. Я подозревал, что это была заслуга Тины. «Сыр так себе». Сразу предупредил я. Мне лень разбираться в местном. Ладно, сойдет. Спасибо, что шоколадку не поломал. Пожалуйста. Я знал, что вино охладил сильнее, чем требуется, но на жаре оно быстро нагреется. Думаю, Степа тоже это все понимал, поэтому бросил меня донимать. Я налил нам по бокалу и присел в кресло рядом с братом. — Вид решает, Степашка. Разве нет? — проговорил я глазей на горы. Пожалуй. Согласился Степа. Он сделал глоток и приподнял брови. Я расценил его мимику как приятное удивление. Разумеется, хвалить чилийское вино Степа вслух не стал. Да, я и не ждал этого. «Надолго тут?» — спросил он. Я пожал плечами. «Как пойдет, по настроению, пока не надоест». «Аренда дорогая?» «Нет никакой аренды, Степ. Я купил этот дом». Брат кашлянул и чуть не разлил вино. «Прикалываешься, мир, зачем тебе эта хижина в лесу?» «В горах», — поправил я его. «Да какая разница, ты вроде хотел купить квартиру на побережье Вальпараиса». «Перехотел», — спокойно объяснил я. «Это идиотская инвестиция, мир. На что ты рассчитывал вообще, когда совершал сделку?» «Рассчитывал, что мне будет здесь хорошо, спокойно». «Пока так и есть. Даже ты меня не бесишь со своими прагматичными истериками». «Прости», — очнулся Степа, — «я иногда забываю, что ты...» Он запнулся и не договорил. Но я без церемонии сам закончил, что я наркоман в завязке, которому не стоит срываться. Степа поджал губы, ему тяжело давалась правда обо мне. Он почему-то никогда не мог признать масштаб моей зависимости. Думал, что я все время балуюсь и преувеличиваю. Не исключено, что чувствовал вину за те первые косяки, которыми снабжал меня. Скорее всего, он и сам с собой не был честен до конца. Но мы давно утратили доверие, я не мог его спросить и не особенно хотел. Я думал, Степа сменит тему, но он спросил. «Значит, ты без эпизодов?» «Без». «Давно?» «Почти три года». «Круто, Мир, ты молодец!» Я улыбнулся ему благодарно. Даже стандартные комплименты брата делали меня сильнее. Степа покрутил вино в бокале и сделал глоток. «Если честно, я боялся, что твоя чилийская эмиграция исключительно ради коки», сказал он. Я расхохотался. «Нет, Степ, мне тут вайп нравится». «Ты придурок, Мир. Я мог бы жить в таком доме только на куриной в сопли». Я снова заржал. Даже слезы выступили. Но, ладно, прекращай. Я не против. Живи в сарае, если нравится. Спасибо, родной. Я всхлипнул и вытер глаза рукавом. Пожалуйста, если ты тут пишешь, то я готов взять все твои паршивые слова обратно. Но обрадовать брата мне было нечем. Я покачал головой, разбивая его влажные мечты. — Нет, Степка, писать не могу. Иногда в школе местные с мелкими вожусь. Палка-палка, огуречек. Но не более того. — Тоже неплохо. Толерантно порадовался за меня брат. Вся надежда на детей и горы. — К слову о детях. У вас с Кристиной не случилось пополнения Степка снова закашлялся и на этот раз облился. Он вытер лицо ладонью, схватил полотенце со стола и потер отутюженную голубую рубашку. Твою мать, пятно останется, выругался он. Я только хмыкнул. Забей, все высохнет, не простудишься, выкинешь ее потом. Выкидывать дизайнерские рубашки Степка не любил, как и ходить чумазом, но пришлось смириться на этот раз. Значит, не планируйте детей, повторил я вопрос. Степка удивился моей настойчивости, но виду особо не подал. Кристина вся в работе. Сказал он, мы не говорили о детях. Мне показалось, он звучал немного фальшиво. Я старался не радоваться слишком сильно. Вряд ли я смог бы стать хорошим дядей в нашем случае. — Ты впервые спрашиваешь меня о Кристине, — заметил брат. — Однажды приходится взрослеть и прекращать отрицать реальность. — Ты не обязан спрашивать о ней, — как всегда сказал Степа. «Ты не обязан делать вид, что ее не существует». Степа хотел поспорить, но я опередил его и попытался успокоить. «Слушай, знаю, что мы последний раз говорили о Крис, когда ты сообщил о свадьбе. Я был тогда не в себе, но сейчас все в порядке, правда? Я в полном принятии. Ну, почти». Степа взглянул на меня из-за бокала. «Главное, что у вас все хорошо, правда?» Брат промычал что-то невнятное. «Я бы не сказал, что у нас все хорошо», — признался он. «Изо всех сил я старался спрятать свои эмоции от этих слов, особенно радость. У меня не было права радоваться таким вещам». Степка встал с кресла, еще раз нервно потер пятно от вина на рубашке и обошел меня. Он уставился на горы и молчал пару минут. Чтобы он не болтал про море, удобство и Москву, лучший город на земле, но вид завораживал даже его. Небо потихоньку разовело закатом. «Крис без ума от галереи, Мирон. Она лучше всех в управлении и креативе. Ты же знаешь», – начал Степа издалека, – «маркетинг и соцсети тоже подтянуло. Мы лучшие сейчас». Я смотрел пару стримов с выставок, решил я похвастаться. «Это круто, мощно и изящно одновременно». «Да, перформанс что надо». «Тебя это как будто расстраивает? Или что?» «Нет, я рад, конечно, но иногда мне кажется, что ничего кроме галереи нас не связывает. Мы живем словно коллеги, а не супруги». «Секс?» – аккуратно спросил я. Степа обернулся и очень удивленно посмотрел. Я скорее поднял руки, отменяя вопрос. «Не мое дело, понял?» Заткнулся. «Благодарю. Это точно не твое дело». Степа ощетинился, но не закрылся. Он отдышался и сказал. — В общем, я не знаю, Мир. Запутался совсем. — Чувства иногда кончаются. Аккуратно подобрал я объяснение Степкиной запутанности. — А иногда меняются, — подхватил он. — Ты любишь ее? Он сжал голову в плечи и молчал. Я встал и подошел к нему, положил руку на плечо. — Я боюсь, что она сломается без меня. — сказал Степа горам и розовому небу. — Она сильная. Попытался я успокоить брата. Он глянул на меня мельком, и я аж руку убрал. Так обжег он меня этим взглядом. — Ты понятия не имеешь, насколько слабая она может быть, Мирон. Я собирал ее по кусочкам после тебя. Она была полуживая, раздавленная. Так что не надо меня уверять, что Крис сильная. — Нет, я просто... Ты просто разбил ей сердце и уехал. Ты был ее жизнью, ее кислородом, но и после всего дерьма она занималась галереей ради тебя. Ее приглашали везде и всюду, но Крис хотел иметь дело только с твоими картинами. И жить она хочет только в нашем доме. Оставь ей картины и дом после развода. Попытался я пошутить. Степа снова пристрелил меня глазами. Не вышло смешной шутки, окей. Я думал, он опять сейчас начитает мне морали и пришпилит историями о Тине после моих издевательств. Как будто сам я себя не до смерти сожрал за те отвратительные поступки. Но Степа снова меня удивил. Твои картины? Я бы тебя оставил. Мне кажется, это справедливо. Все-таки ты их писал. Но ты на мне и не женился? Заржал я. Боюсь, это незаконно. Вряд ли я бы смог тебя терпеть по любви без родства. Ты мерзкий тип, Мирон. Взбалмошный, импульсивный, непрактичный ни разу. Еще и наркоман, да? От меня лучше держаться подальше. Да, так что сходи нафиг отсюда еще за вином. Бутылка уже кончилась. Я прижал ладонь к сердцу. Неужели ты будешь третий бокал не бургунского пино? Буду, буду, буркнул Степа с улыбкой. И сыр еще тащи. Нормальный он. Я в припрыжку помчался за вином и закуской. Вернулся к Степке с добычей, и мы посидели еще немного на улице, пока солнце садилось. Но сразу после заката на свет фонарей слетелась мошка. Мы быстренько спрятались в доме и поболтали еще там. Про Кристину я больше не спрашивал. Степа тоже не ничего. Когда пришло время расходиться спать... Братильник без лишнего сопротивления принял предложение лечь в спальне. Я традиционно трубился на диване, это было привычно. Мне нравилось просыпаться на рассвете от первых лучей солнца из огромного окна. Такой вид был только из гостиной с дивана. Следующим утром широкая спина Степы заслоняла добрую треть расцветных красок. Он опять глазел на горы. Я облизал губы и собирался поддеть его по поводу моего отвратительного дома и беспонтовых гор, которую он протер глазами за сутки. Но Степа, видимо, услышал, как я завозился, и первый спросил. — Ты ее любишь еще, Мирон? Я сглотнул. Этот вопрос он мог задать мне только об одном человеке. Ответ на него был очень простым для меня, но сказать это вслух я смог не сразу. Как я мог любить ее и одновременно делать те ужасные вещи? Пять лет назад все представлялось логичным, хоть и жестоким. Сейчас я точно знал что любовь не может сплетаться с эгоизмом. Раньше себя я точно любил больше, чем Тину. Сейчас не знаю. Степа обернулся и снова смотрел на меня серьезным взглядом старшего брата. Отец так смотрел, и я не мог ему врать. Не уверен, что знаю много о любви, Степ. Раньше ты не сомневался. Сомнение – признак зрелости. Степка фыркнул. Или занудство. — поделал он меня. — Это моя ролевая модель по жизни, Мир. Не надо мыть ноги в моем компоте. И я засмеялся, но тотчас меня прошило иглой острое чувство одиночества и неполноценности. Смех застрял в горле. Улыбка сползла, как грим уставшего клоуна под дождем. Сколько бы я ни шутил, но каждый день Бестины был паршивым. Я думал, это пройдет со временем, но нет. Я бы очень хотел, чтобы она стояла сейчас здесь и смотрела на горы. Каждое утро я просыпаюсь и вижу ее, потом моргаю, и она исчезает. Просто побыть с ней в одной комнате было бы круто, но вряд ли возможно. Не знаю, что должно случиться. Я встал с дивана и пошел к раковине. Степа, конечно, ничего мне не ответил. Умоюсь и кофе сварю. Ты не против яиц на завтрак? Спросил я брата. «Не против. А ты умеешь жарить яйца?» Попытался он вернуться к вчерашней легкости. «Я подыграл. Представь себе. Даже могу отличить пошот от Бенедикта. И обоих могу приготовить». Степа захлопала в ладоши. «Жжги, мелкий. Надеюсь, мы не отравимся». «Мы не отравились едой». Но атмосфера была испорчена. Степа уехал вечером, сославшись на дела. Это был последний раз, когда я видел брата.